Глава пятьдесят шестая Время уходило. Инстинктов и теорий было недостаточно. Моей уверенности было недостаточно. Нам были нужны улики. Ты планируешь. Ты выжидаешь и планируешь. Ты исполняешь эти планы с математической точностью. Я представляла себе Бог. Как он изгибает губы в подобие улыбки. Ждёт, пока наше время выйдет. Ждёт, пока ФБР его отпустит. Слоун сидела перед телевизором, подключив к нему планшет. Она больше не плакала. Она даже не моргала. Она снова и снова пересматривала момент, когда обнаружили тело её брата. Слоун. В дверях появился Джуд. «Дорогая, выключи-ка это». Слоун будто даже его не слышала. Она смотрела в экран. Изображение запрыгало, когда агент побежал к телу Аарона. «Кэсси, выключи!» На этот раз Джуд обратил свой приказ ко мне. «Ты хочешь защитить нас?» Подумала я, слишком хорошо понимая, откуда у Джуда такая потребность. «Ты хочешь, чтобы мы были в безопасности, в тепле и сыты?» Но Джуд не мог защитить Слоун от этого. «Дин?» — на этот раз джут обратился ко второму профайлеру. Прежде чем Дин успел ответить, Слоун заговорила. «Шесть камер, но ни одной стационарной. Я могу рассчитать перемещение Бону, но погрешности в расчетах его траектории получаются больше, чем мне хотелось бы». Она нажала паузу. На экране было тело Аарена, залитое кровью. На несколько секунд оно поглотило всё её внимание. Её взгляд стал пустым. «Убийца правша. Брызги крови соответствуют единственной ране, нанесённой слева-направо на шее жертвы. Нож был слегка отклонён вверх. Рост убийцы примерно 179 сантиметров плюс-минус сантиметр». «Слоун», — резко сказал Джуд. Она моргнула, затем отвернулась от экрана. «Тебе легче». Подумала я, переключаясь с точки зрения Джуда на точку зрения Слоун. Когда тело принадлежит жертве. Легче, когда тебе не приходится упоминать имя Аарона. Слоун выключила телевизор. Я не могу. На мгновение на лице Джуда появилось облегчение, но Слоун достала ноутбук. «Мне нужны записи со стационарных камер в лучшем разрешении». Её руки запорхали над клавишами. «Чисто гипотетически, — обратилась Лия к Джуду, — если Слоун взломает архив службы безопасности Мэджести, вы хотели бы об этом знать?» Джуд несколько секунд смотрел на Слоун, потом подошел к ней и поцеловал в макушку. «Она не остановится. Она не может остановиться. И ты это знаешь». Джуд повернулся к Лии, сжав губы в тонкую линию. нет — хмуро произнёс он. — Если бы Слоун незаконно проникала в сеть отцовского казино, я бы не хотела об этом знать. Потом он оглянулся на Дина, Майкла и меня. Но чисто гипотетически. Чем я могу помочь? У тебя было на всё меньше минуты. Пока Слоун просматривала новые видеозаписи, бормоча себе под нос числа, я переключилась на точку зрения Бу, пытаясь представить... Что он чувствовал и думал в эти моменты? Ты точно знал, где стоит твоя цель. Ты знал, что Аарон не станет паниковать, когда погаснет свет. арен Шоу был на вершине пищевой цепочки. Ты знал, что ему и в голову не придет, что он может стать твоей добычей. Подозреваемый двигался к сцене со скоростью 1,6 метра в секунду. Жертва находилась в 24 метрах под углом 42 градуса к последней зафиксированной траектории подозреваемого. «Ты точно знал, куда ты идешь?» «И как туда добраться?» Слоу нажала на паузу и сделала скриншот за секунду до отключения электричества. Она повторила этот процесс, когда свет на записи зажегся снова. «До, после, до, после...» Слоун переключалась между изображениями. За 59 секунд подозреваемый прошёл вперёд 6,2 метра по-прежнему в направлении сцены. «Его зрачки были расширены», — отметил Майкл. «До того, как погас свет, его зрачки были уже расширены. Настороженность — психическое возбуждение». «Если я смогу это сделать», — прошептал Дин, — «я неуязвим». «Если я смогу это сделать, я достоин». арен был золотым мальчиком, сыном магната, потенциальным наследником Мэджести. Убить его — утверждение власти. Это твое наследие. Вот кто ты на самом деле. Вот чего ты заслуживаешь. позабо меняется», — продолжал Майкл. «Едва заметно, но меняется, хотя лицо остается невозмутимым. Майкл показал на первое изображение, потом на второе. Сначала ожидание, а потом восторг. Он снова посмотрел на первое фото. «Посмотрите на его плечи». Он взглянул на Слоун. «Запусти воспроизведение». Слоун открыла видео и запустила его. «Скованные движения», — сказал Майкл. «Он преодолевает напряжение в плечах, держит руки неподвижно по бокам, когда идёт». «Нож», — прошептал Дин рядом со мной, не отводя взгляда от экрана. Он был при мне. Я ощущал его. Вот почему мои руки не двигаются. Нож тянет меня к земле. Дин сглотнул, перевел взгляд на меня. «У меня есть нож», — продолжил он непривычно низким голосом. «Я и есть нож». На экране всё поглотила тьма. В тишине тянулись секунды. Адреналин поглотил тебя. Я представила себя на месте Бо. Представила, как подхожу к Аарону сзади в темноте. Никаких сомнений. Он сильнее тебя, крупнее. Всё, что у тебя есть — эффект неожиданности. Всё, что у тебя есть — твоя священная цель. Я представила, как нож и рассек горло Аарона. Как потом он упал на пол. Как я отступаю назад в темноту. Как я осознаюсь неземной, ошеломительной уверенностью, что смерть — это власть. Власть, которая принадлежит мне. На экране свет зажегся снова, пробудив меня от этих коротких мгновений, когда я перестала разговаривать с Бо и позволила себе стать им. Я чувствовала тепло, исходящее от тела Дина, и то пространство тьмы, в котором он находился мгновение назад. Пространство, в котором побывала и я. «Посмотрите на его руки», — сказал Майкл, показав на Набу. «Они слегка раскачиваются, когда ты идешь. Теперь ты стала легче. Идеальный баланс». Я сделал то, что должно. Дин посмотрел на свои руки и избавился от ножа. «Нож нашли меньше, чем в метре от тела», — Слоун говорила сбивчиво неровно. Убийца его бросил. Он отходил назад, побоялся наступить в кровь арана В её голосе было что-то ломкое, хрупкое. «Кровь арана повторила она. Глядя на место преступления, Слоун видела числа, траектории брызг крови, вероятности признаки окоченения, но как бы сильно она ни старалась, Аарон никогда не станет для нее просто пятой жертвой. «На подозреваемом не было перчаток», — это сказала Лия. «Но вряд ли он оставил отпечатки пальцев на ноже. Что нам это дает?» Слоун закрыла глаза. Я ощущала, как она просматривает возможности, снова и снова прокручивает в голове физические улики, преодолевая боль, пробиваясь сквозь нее. Полиэтилен. джут никогда раньше не вмешивался в наше рассуждение. Он не был из ФБР. Он не был прирожденным. Но он был бывшим морпехом. Что-то, что легко выкинуть. Пленка. Обматываешь в нее рукоять ножа, а потом выбрасываешь. Вот оно. сердце пропустило удар. «Вот наше доказательство «И где я это выбросил?» — спросил Дин. «Не в мусорку. Полиция может проверить. Я заставила себя снова проследить весь путь, бо шаг за шагом. Ты пробирался сквозь толпу к Аарону, ты встал у него за спиной, перерезал ему горло ножом. Быстро, без колебаний, без сожалений» стянул плёнку с рукоятки ножа и бросил его. 30 секунд. 40 секунд. Сколько времени прошло? Сколько у тебя было, чтобы вернуться в ту точку, где ты оказался, когда зажёгся свет? Толпа», — сказала я вслух. Дин понял первым. «Если я убийца, который продумывает любые варианты, я не стану просто выбрасывать улику. Пусть кто-то сделает это за меня». «Лучше всего, придя домой», — закончила я. «Он подсунул эту плёнку кому-то», — перевела Лия. «Допустим, это я. Я прихожу домой, нахожу в кармане пластиковый пакет, я его просто выпрошу «Если только на нём нет крови», — сказала Слоун. «Капли пятна». Я представила паутину возможностей и то, как они разворачивались. «Зависит от того, кто ты». Может быть, ты позвонишь в полицию? Я обдумала вторую вероятность. А может быть, сожжёшь его? На мгновение повисло тяжёлое молчание до краёв, наполненное тем, что мы не произносили вслух. Если мы не найдём эту улику, если мы не найдём, у кого она, убийца победит».